Шелс, ты спишь? Уже нет. Доброе утро. Ох, прости. Доброе утро. Ты хорошо спал? Думаю, да. Уолтер? Что? Сейчас 6.43 утра. И сейчас лето. Ты права. Так что случилось? Что? Как я уже говорила, ямочки на щеках не равно родилась вчера. Я здесь явно вижу сигнал СОС. М -м -м, вероятно. Одевайся. Тренировочный костюм. Я буду снаружи через 14 минут. Пилога. Шелби теперь знала, что они с Уолтером друзья по-настоящему. Она привезла его на ее любимое место и позволила ему разделить с ней самое сакральное занятие. Пилогу, также известную как Пилатес плюс йога на вершине горы Арабия. «Знаешь...» Он поморщился. Еще он тяжело дышал. «Я прожил в Атланте всю жизнь, но не имел понятия, что тут так много гор и тропинок к ним». Он присел на свой коврик для йоги и сделал глоток из бутылки с водой, которую припасла для него Шелби. Еще я понимаю, что ты хочешь помучить меня, но называть это полокой или, как там еще попросту грубо». Он сделал еще один глоток. «Если бы не эта вода, то я бы наверняка уже умер». «Это пилога», — поправила Шелби. «Называй правильно. И я думаю, что мое решение взять с собой воды было правильным. Можешь не благодарить». Вряд ли они когда-либо будут это обсуждать. Но Уолтер оставил свою бутылку с водой в ее машине после похода к горе Стоун несколько дней назад. Когда Шелби решила ее помыть, то обнаружила, что там точно не вода. Она вылила содержимое и выбросила бутылку в домашний контейнер для переработки мусора. «Ух, это было нелегко», — сказал он, вытирая пот со лба. «Ты много занимаешься?» Тут Шелби улыбнулась. То, что ее атлетическую подготовку заметили, заставило ее почувствовать себя чертовски хорошо. Упражнение помогает мне оставаться в тонусе, ответила она. Эндорфины и все в этом роде. Разве не чувствуешь? Знаешь, теперь, когда ты это сказала, вероятно чувствую. Отлично, сказала она. Так. Уолтер посмотрел на нее так, будто хотел спросить. Так что дальше? Но он этого не сделал. Он только опустил взгляд и очень глубоко вздохнул. Я сыт по горло притворяться, что все у меня тип-топ. Я вся внимание, Уолти. Он вскинул голову. Уолти? Просто продолжай. Она отряхнула штаны. Что ты говорил? Она увидела, как на его лицо легла тень. Когда я написал тебе этим утром, то я был в ванной, под струей воды из душа, пытаясь заглушить крик мамы о том, что я ей не сын и что я алкоголик. «А ты такой?» — спросила Шелби. «Какой?» «Алкоголик». «Конечно нет», — ответил Уолтер. Ответ вылетел у него немного резко, но Шелби не отреагировала на это. «Ну да, я могу выпить, но только когда все наваливается на меня. Но также я могу просто не пить. То есть я делаю этот выбор сам». «Ладно», — пожала плечами Шелби. «Она уже слышала такое раньше». «Ты веришь мне?» — спросил он. Этого Шелби не ожидала. Она ответила честно. «Зависит от того, веришь ли ты сам себе, Уолтер». Она посмотрела прямо на него. «Ты веришь себе?» Он, правда, задумался перед ответом, что было хорошим знаком. «Да», — ответил он. «Я верю себе». «Отлично. Значит, я верю тебе тоже». Пожалуйста, продолжай. Ты говорил о том, что мама кричала на тебя. Да, произнес Волтер. Ну, она спорила с моим папой, который оправдывал мои действия, исходя из подавленного состояния. Не уверен, что ты знаешь это, но моя младшая сестра умерла в марте. Ее звали Эммой. Ох, мне очень Уолл». Спасибо. В любом случае, мама и папа готовы глотки друг другу грызть все эти месяцы. Их улыбки на фотографиях и по ТВ — самая далекая от реальности вещь. «Знаешь, я начала об этом догадываться», ответила Шелби. «У твоего отца в глазах очень много грусти». «Да, теперь мама проводит больше времени в штаб-квартире компании, чем дома. И я не знаю, как будто со смерти моего дедушки в прошлом году она не может найти себе места». «Место?» «Буквально. Ее нельзя ничем удовлетворить и обрадовать. Она постоянно давила на меня всю жизнь, но теперь совершенно ничего не может дать ей радость. Мне нельзя совершать ни единой ошибки». Шелби увидела, как кадык Уолтера дрожит, и инстинктивно она придвинулась ближе, чтобы положить голову ему на плечо. Она почувствовала, как его дрожь немного успокоилась, Хочешь знать, что она сказала мне перед тем, как я ушел в ванную? Расскажи. Она сказала, если бы Эндрю был более осмотрителен, Эмма все еще могла бы быть с нами. Шелби даже привстала. Какая мать может такое сказать? Она так сказала? Энди кивнул, и его голова снова упала на грудь. Худшее во всем этом то, что она права. Нет, Уолтер. Она боролась с желанием взять его за подбородок и посмотреть ему в глаза. Она справилась с собой. «Это кошмарная вещь, и то, что она сказала, неправда». «Но это так, Шелби. Все случилось по моей вине». «Как?» Уолтер глубоко вздохнул. «Мы полетели на и на весенних каникулах, и в нашем бунгало был свой бассейн», — проговорил он, и Шелби была поражена, насколько он готов открыться ей. «Мои родители вышли прогуляться, и мне нужно было приглядывать за Эммой». Он остановился. Снова на уровне подсознания Шелби пододвинулась ближе, чтобы она могла обнять руками Уолтера за талию. В этот момент у него потекли слезы. «Я уснул, Шелби. Я уснул, и Эмма выбралась наружу. Меня разбудил крик моей матери. Когда я подбежал к двери нашего патио. Отец пытался делать массаж сердца, но ее кожа была. Было видно, что уже поздно. Прости, что все так мрачно. Все хорошо? Ей было всего три года. Прости за мои слезы, добавил он. Клянусь всем, если ты еще раз извинишься за то, что плачешь, я тебя стукну, сказала Шелби. Уолтер усмехнулся. «Я думаю, мы оба знаем, что тут у тебя не будет шансов. Но хорошо». «Пожалуйста, продолжи рассказывать свою историю. Спасибо большое». Она почувствовала, как он содрогнулся. «Да вроде нечего больше рассказывать. До этого дня я жил с постоянными, если бы только, в моей голове. Если бы только я не уснул, если бы только я убедился, что дверь закрыта, если бы только я научил ее плавать шелби выпустила его из объятий и вернулась на свой коврик рядом по большей причине потому что ей стало слишком комфортно быть так близко к нему не могу поверить что я спал произнес энди пока моя маленькая сестра скорее всего кричала билась в воде и захлебывалась я черт побери дремал но почему спросила шелби «Что? Почему?» «Ты точно любил свою сестру, Уолтер. Если ты задремал, пока присматривал за ней, то должна была быть причина, по которой ты был уставший». Он поморщился. «Я не спал всю прошлую ночь». «Почему?» «Потому что родители ругались, и это расстроило Эмму. Поэтому она пришла ко мне в комнату. Я и так был занят своими мыслями, А она была то еще не так что поспать мне не удалось. О чем они спорили? Теперь Уолтер хмыкнул. Легче сказать, о чем они не спорят, ответил он. Я говорил тебе, мама превратилась в монстра после смерти дедушки. Что немного иронично, потому что при жизни он тоже был монстром. Хм. Что это, хм, значит? Я пытаюсь сложить картину воедино сказала Шелби. «Ты сказала, что смерть Эммы на твоей совести, так? Потому что ты уснул». «Да». «Ладно. Тогда это ее собственная вина. Потому что она была причиной того, что ты не спал прошедшую ночь и был сонный». Она могла почувствовать в воздухе, как его настроение меняется. «Прости, что...» «Постой, я не закончила еще. Шелби подняла руку в восстанавливающем жесте. «Выслушай меня, пожалуйста». Он обнял колени руками. «Хорошо. Продолжай». «Это также вина твоих родителей, потому что они расстроили ее. по причине чего она пришла к тебе, что делает виноватым также твоего дедушку, потому что твоя мама изменилась после его смерти». «Хорошо». «И еще нет чьей-то вины в том...» что дедушка умер, потому что это случается со старыми людьми. То, что я пытаюсь сказать, если смерть Эммы лежит на тебе, то также лежит на всех и ни на ком сразу». Она повернулась к нему. «Ты понимаешь меня?» «Ну?» «Цепочка виноватых никогда не заканчивается, Уолтер. Да, жизнь полна причинно-следственных связей, но каждая причина была следствием в какой-то момент». На небольшой промежуток времени наступила тишина, в течение которой Шелби понимает, что смотрит на руки Уолтера и хочет взять их в свои. «Ты знаешь, почему я привела тебя сюда?» — сказала она, пытаясь избавиться от этого желания. «Почему?» «Из-за простора». Она обвела руку и небо вокруг. «Здесь нет практически ничего между небом и землей. «Я считаю это место моей точкой рандеву со Вселенной». «Шелби», — сказал Энди, нарушая ее состояние транса. «Да?» «Ты настоящая ботанка. Ты знаешь это?» «О боже, ты просто невозможен». С этими словами она ударила его по предплечью. Его сильному и загорелому предплечью. Он просто засмеялся. Серьезно, чтобы не быть слишком уже слащавым, но ты просто дар божий». «Если бы кожа Шелби была хоть на капельку менее смуглой, то Уолтер увидел бы, как она краснеет». Она отряхнула руки, абсолютно без причины. Пойдем, сказала она, поднимаясь. «Куда?» Тебя нужно обнять», — ответила она. «Друзья обнимают друзей, когда им это нужно, не так ли?» Она схватила Уолтера за руку, И поставила на ноги. Затем она приподнялась на носки и обняла его руками за шею. Обнимать его было как обнимать ствол дерева. Он что? Девушек никогда не обнимал? Но он теплый и крепкий. Шелби почувствовала тот момент, когда он облегченно выдохнул, потому что его сильные руки обняли ее за талию, и потом ее ступни оторвались от земли. Это было незабываемо. «Ты была права», — сказал он, улыбаясь ей в ключицу. «Мне нужны были объятия. И ещё ты пахнешь очень вкусно для той, кто только что совершил восхождение на гору и час занимался поломой». «Пилогой, дурачок». Он рассмеялся, и Шелби могла это почувствовать в своей груди. Буквально. «Может быть, ей правда не помешает друг».